Глава 17. Рынок он рынок и есть: базар, торжище, толкучка, барахолка, развал, ну и так далее. На местном рынке было собрано все самое худшее, чем во все времена славились стихийные рынки: грязь, вонь, груды мусора, отдельные лужи и целые озера зловония и нечистот, завалы всякого хлама и пищевых отходов, которые из-за погоды пока особо не воняли. Представляю, что здесь будет весной, когда потеплеет и солнышко как следует прогреет воздух. И где эта ваша рука рынка, которая сама должна все отрегулировать без вмешательства государства? В мире закрытого сектора нет, как такового, Роспотребнадзора, Санэпидемслужбы и Россельхознадзора. И что, местный рынок сам себя отрегулировал? Нет, ни капельки. Скопище ларьков, самодельных прилавков, павильончиков, батискафов и морских контейнеров, переделанных в торговые точки. Есть, конечно же, и приличные магазинчики и торговые павильоны, вокруг которых чистота и порядок, но их мало. Мы как будто вернулись в лихие 90-е, которые так любят воспевать наши либерасты и демократы. Местный рынок, на который я пришел, был обустроен в лучших традициях Черкизона. Продать и купить здесь можно было все. Одежду всех размеров, мех и кожу, обувь, детские игрушки, этническую еду, электронную технику. Сюда приезжали со всей округи, чтобы закупиться оптом и продать это у себя в поселке или купить что-то по дешевке. Наконец, чтобы продать десятки раз дороже собственный товар. С первого раза у меня плохо получилось ориентироваться в этой толчее, народу было валом. Полдень, самый разгар рабочего базарного дня. Попробовал потолкаться среди рядов, выяснить, кто здесь кто, где обычные покупатели, где оптовики из окрестных сел. Совался то туда, то сюда. В итоге так ничего и не получилось. Ладно, успей еще свои таблетки сбыть. Ни картошка не прокиснут. Нашел торговые ряды с автозапчастями. Стекол на Ниву было в избытке. Даже бронированные имелись в наличии. Начал приценяться. Разброс цен весьма велик. За одно и то же изделие разница в цене была чуть ли не в три раза. От двух с рублей за лобовуху до 7 тысяч за точно такое же изделие. В итоге, потратив два часа на расспросы и намотав не меньше километра, все-таки выбрал нормальный вариант по приемлемой цене. Осталось только как-то доставить купленные мной стекла до гаража, где томилась моя Нива. Продавец предложил подождать конца рабочего дня и привезти мне их лично, но закрытие у них было после 7 вечера. Ждать так долго совершенно не хотелось. Илюх! «Отвези, мужчине, стекла в гараж», — попросил продавец мужика, который вяло ковырялся в коробке с наклейками для авто. «У тебя же Элька, пикап». Мужик выглядел весьма эпично. На нем был длинный плащ, шляпа и штаны, заправленные в сапоги, богатые усы и обилие золота во рту. А лицом мужик был похож на Михалкова в молодости, когда тот играл главного бандита, свой среди чужих, чужой среди своих. «Далеко?» — спросил меня мужичок в шляпе и плаще. — Нет, меньше километра. — Пятихат дашь? — Да, — кивнул я. — Ну тогда потащились. Буркнул мужик в шляпе. — Давай я возьму что полегче, а ты бери все остальное. Иди за мной. Я взвалил на себя лобовое и заднее стекла, которые продавец мне соединил вместе, проложив между ними пару листов картона и двину следом за Илюхой, который которая в руках четыре боковых стекла. «Зря задние боковые стекла взял», — на ходу высказал свою мысль Илья. толк от них никакого. Лучше бы фанеркой забил или листом оцинковки». «Не уверен. Вид какой-то колхозный у машины. Может, я ее продать хочу». «Дело твое», — пожал плечами мужик в шляпе. Вышли за пределы рынка. На автостоянке среди множества машин Илья выискал свою. «Пикап Эль-200». «Ого! -го! Третье поколение Эльки». Самый горячо любимый в России. Сколько фанатов этих машин встречал. немереное число. Вообще так получилось, что пикап попал на самое золотое время, открыв для себя рынок России, он пришелся ко двору. Стильный внешний вид, хотя это и сугубо утилитарный автомобиль. Но у нас, как предмет гордости, наметился отход от угловатой внешности пикапов в сторону массивности. Передняя часть стала более тяжелой, Не буквально, за счет новой конструкции бампера. Внешность – это бомба. Многие на полном серьезе гордились уникальной двухцветной окраской кузова. Да, что верно, то верно. Двухцветное сочетание цветов сейчас редкость большая. Интерьер также претерпел изменения. Но главные изменения происходили под капотом машины. Двигатели существенно выросли в объеме. Стали предлагать шестицилиндровые бензиновые моторы объемом 3 литра. Дизель тоже вырос до 2,8 литра. Отсюда прирост мощности до 136 лошадиных сил. Коробки передач остались прежними, равно как и раздаточные. Никаких нововведений. Но появилась блокировка заднего дифференциала, что особенно полезно и важно. «Красавица!» — похвалил я машину. «Это точно!» — Довольной похвалой расцвел в улыбке Илья. «Глеб!» — протянул я руку для знакомства. «Илья!» — представился мужик в шляпе. — Куда едем? — Вон там гаражный кооператив напротив Танхаусов. Показал я рукой направление движения. — Понял, — кивнул Илья. Загрузили стекла, выкатились со стоянки и за пять минут доехали до моего гаража. Открыл воротину, вытащил все стекла и расставил их вдоль стенки. Лобовое и заднее стекла, соединенные вместе, несли вдвоем. — О как! — воскликнул Илья, увидев мою Ниву, особенно пулевые отверстия в дверях. Кто же тебя так? Бандита на дороге. Но меня в машине уже не было. Повезло, — буркнул Илья, заглядывая внутрь салона Нивы. Мужик внимательно смотрел. Переднее сиденье, буквально пальцами щупая швы обивки, видимо, искал следы крови. Держи. Я протянул Илье пятисотрублевую купюру. Спасибо за помощь. Не за что. Илья забрал плату, потом оглядел бутылку коньяка. «Может, я помогу тебе со стеклами?» Спросил он, делая универсальный жест пальцами по своему горлу, выпьем. «Можно, — согласился я, — вдвоем веселее. Давай только я за тары изгоняю и закусь принесу». «Ну, с закуской можешь не заморачиваться, у меня кое-что есть», — протянул Илья, открывая заднюю дверь своего кип-пикапа. «Да и пара стаканов найдется. Ух ты, это что, кола?» — спросил Илья. Тыча пальцем в картонную коробку с бутылками Кока-Колы 0.33. Ага, мне почему-то всегда казалось, что Кока-Кола в таких бутылках вкуснее, чем в пластике. Тебе не казалось, так и есть. Угостишь? Бери, пожал я плечами. Выпили по первой, закусили копченой рыбой, которая досталась пластиковой коробки Илья. Разговорились. Оказалось, что Илья в этом мире уже 10 лет. Можно сказать, сторожил. Лет ему было почти столько же, как и мне, только на два года старше, 46. За плечами две ходки. В этот мир сбежал из-за неподъемных долгов в старом мире. Он сразу определил, что я в закрытом секторе совсем недавно. «Нива на ходу?» — спросил Илья. «Да». «Так чего ж ты на ней на рынок не приехал, за стеклами?» «А потому что езда без стекол — это нарушение ППД? Правильно? Если до сих пор чтишь правила дорожного движения...» Значит, в нашем мире недавно. Давай еще по одной. Разлил еще по одной. Я занимался отверстиями в дверях, закрывая их накладками и замазывая все быстро сохнущей шпаклевкой. Илья поставил боковые стекла. Чем хорошая цинковка или фанера вместо задних боковых стекол, рассуждал слух Илья, можно спокойно прорезать отверстие и выставить трубу от дровяной печки. Зимой в дороге ночевать, благодать. А ты из-за чего в этот мир сбежал? Рак? Нет, как и у тебя, долги. Чужую машину бацнул, долг навесили неподъемный. Что ж тебя твои корочки не спасли? Внимательно глядя на меня, спросил Илья. Я к тому времени уже на пенсии был. А владелец машины? Шишка в таджикской диаспоре. Бывшие коллеги на просьбу о помощи сказали, что проще заплатить долг, чем с ними тягаться. Опять же я водили в момент аварии, морду расквасил так, что там был еще момент кровной мести. Короче, проще было сюда сбежать, чем в старом мире оставаться. Только я тебе не говорил, что в прошлом мент. Не говорил, согласился Илья. Это и так видно. Давай еще по одной. Мне все равно, что ты в прошлом мент, пожал плечами мужик. Важно, что скрывать не стал. Наливай. А чего скрывать, хмыкнул я. Я своей жизни не стесняюсь. Взяток особо не брал, по беспределу народ не сажал, наркоту не подбрасывал. Может, поэтому особых высот по службе и не достиг. Семья? Нет. Когда-то была молодая жена, да погибла в автокатастрофе, а больше я не женился. Сам из детдомовских, так что гол, как сокол. Бывает. Тяжело выдохнул Илья, чокаясь со мной. В Чечне бывал? Взгляд у тебя специфический. Бывал. Слушали, Илья, как-то ты уж больно много вопросов задаешь, хищно улыбнулся я. Будь-то это не я в прошлом мент, а ты. Ага. — Есть у меня такая привычка, — выхотнул мужик. — Профессиональная деформация. Я у нас в поселке, типа вроде шерифа или главного по безопасности. Вот и привык постоянно вопросы задавать, особенно новым людям. Чем планируешь заниматься в этом мире? — Еще не решил, — скривился я. Изначально думал, что будут таскать товар из старого мира и продавать в этом. Он даже пробную партию всяких лекарств припер. А как сунулся на рынок, так понял, что все не так просто. «Лекарство?» — нахмурился Илья. «Накладная есть?» «Да, вот». Я вытащил из кармана скомканную накладную на закупку медикаментов. «Без цен?» «Ну да, это без цен. Есть еще одна, но она уже с ценами». «Дай поглядеть». «Зачем?» «Да не бзди. Я и так знаю, по чем таблетки в старом мире». «Дай, просто интересно». «Держи». Я вытащил из бардачка оригинал накладной, где были прописаны все цены. «Ага». Так я и думал, брал в обычной аптеке. Могу забрать всю партию и дать тебе за нее 150 тысяч. Соглашайся, цена, конечно, слегка занижена, тут можно продать и дороже, но надо знать кому. А тебе какой резон? Если ты в этом мире давно, то почему у местных поставщиков не берешь? Ну, во-первых, цена все-таки хорошая. Во-вторых, таблетки ты покупал в нормальной аптеке, в старом мире, значит, там не подделка а то у нас навострились фасовать мел в аптечную упаковку. А в-третьих, хочу помочь тебе. Опять же, можно договориться на постоянную поставку определенных товаров. Например, каких? Те же таблетки, медикаменты, автомобильные расходники, кока-кола в стекле, староземельное бухло. И одежда, обувь, специи, чай, кофе, да много чего. У меня в поселке есть магазинчик и торговая точка на трассе. Думаю, мы с тобой найдем общий язык. Почему сам не возишь или не покупаешь у купцов? И вожу, и покупаю, но в итоге получается, что если сразу дают нормальную цену, то со временем начинают борзеть и цены драть. Получается, что мой магазин в ущерб основной работе, слишком много времени я на него трачу. На двух стульях сидеть плохо, в итоге провалишься между ними и жопой об пол треснешься. И как ты видишь наше сотрудничество? Просто я тебе список товаров с ценами, по которым готов покупать. Все, что ниже этой цены, твое. Расчет самородным золотом по тамошним ценам. Здесь в банке сдашь, золотишко дороже процентов на 30. Вот и считай, на золоте 30 да на товаре еще столько же, а может и больше. В круг, думаю, 100 прибыли получится. Раз в две недели привезешь мне товары на 300 тысяч полмиллиона. Считай, столько же в карман себе положил. С тебя только расходники. Бензин, еда, проживание в гостишках на трассе. Ну и машину нужно взять побольше. Газель или садко. Напарника еще хорошо бы тебе в помощь. А то одному по нашим ебеням ездить не сладко. Основные виды товаров. Крупы, патроны, сахар, соль, спички, консервы, спецовки, ботинки, сапоги и так далее. Нам завозят в поселок централизованно. А вот всякие вкусняшки, деликатесы и против эксклюзив, даже в вещах возить приходится самому. А почему я? До сих пор, что ли, никому такой же схемы не мог предложить? Видно, что ты человек честный, а это дорогого стоит. Ничего, поживешь в этом мире, сам поймешь, что тут к чему. У нас же, видишь, как, кто сюда бежит в основном? Либо бегут, спасаясь от рака, либо прохиндеи всякие вроде меня, которые долгов набрались выше крыши. Но есть еще романтики и бродяги по жизни, А они тоже. Обычно плуты еще те. У меня еще диски есть разные с музыкой и фильмами. Может, тоже возьмешь? Решил я переключить тему разговора. Возьму. Тут же кивнул Илья. А книг в случае нет? Книг? Т да, книги пользуются тут большим спросом. А в чем проблема? Печатать книги? Прямо здесь. Типографии, что ли, нет? Типографии? Не знаю. Пожал плечами Илья. Есть, наверное. Я как-то этим вопросом не интересовался. «Ну так как, согласен?» «Надо подумать. Мне же по факту надо вложиться своими деньгами в товар. Еще и машину купить. А у меня оборотных средств ровно то, что ты мне дашь за таблетки и диски. Возьми кредит в банке», — тут же предложил Илья. «Они своим резидентам открывают кредит на закупку товара. Машину тоже можно взять у них в лизинг или арендовать на разовую поездку». «Ладно, я подумаю. А где твой поселок находится?» Поселок называется Кисловка. Стоит он на плотине Зимина. Меня зовут Илья Плетнев. Я там вроде шерифа, хотя официально такого звания не имею, просто больше некому. Еще меня кличут кнутом. Если от Новой Москвы, то по дороге на Сосновск порядка двухсот километров доезжаешь до села Плюхово, и там на север еще 50 километров аккурат до плотина доберешься. Если надо, то я тебя могу встречать на перекрестке у Плюхова. Ехать лучше в платном конвое, тогда вообще красота, едешь как у Христа за пазухой. Дорого стоит ехать в платной колонне? Не особо, берут плату за тоннаж машины. Нива — три тысячи рублей за каждые сто километров. Газелька — пять тысяч, газон — шесть, хуры-длинномеры — вроде как по пятнадцать тысяч. Звание шерифа не брало за криминального прошлого? Дескать, братва не поймет? — спросил я. В том числе, — кивнул Плетнев. Документы покажешь? Пришла моя очередь задавать вопросы. Держи, гражданин начальник. Широко улыбнувшись, Илья протянул мне свой паспорт. Внимательно просмотрел все страницы паспорта, запомнив все, что там было. Паспорт старой, затертой страницы. Новое фото? Сделанное в 45 лет? Нет. Выдан в 2006 году. По каким статьям срок мотал? 213-я, часть вторая и 162-я. Хулиганство и разбой. Интересно, даже скрывать не стал. Странно как-то, задумчиво протянул я, возвращая паспорт. Сам ты предпочитаешь жить по понятиям? То есть звание шерифа не принимаешь, чтобы не мораться. Но при этом, знаешь, что я в прошлом мент, предлагаешь мне работать вместе. Предлагаю, ну и что? Насупился Илья. Причем здесь понятия и прочие реверансы? Два взрослых человека, что, не могут договориться между собой? В старом мире постоянно договаривались между собой менты и блатные. Это нормально, если выгодно обоим сторонам. В обществе существует штамп. Будь-то бандитам априори запрещено иметь контакты с милицией. И так запрещалось только стучать, дружить, дарить подарки, бухать вместе с ментами, здороваться за руку и прочее особо никто не запрещал. Особенно если такие контакты идут на пользу всем. Например, такие приятельские контакты с ментами помогают криминалу решать свои вопросы. Ну и вообще, весь нелегальный бизнес можно было защитить таким образом, если это не криминал, конечно, а просто уклонение от налогов и незаконное предпринимательство. В некоторых группировках ментов использовали для устранения опасных конкурентов или просто надоедливых людей, которых нельзя ни перевоспитать, ни выселить куда-нибудь за пределы сфер влияния. Менты приходили к такому домой с обыском, Находили патроны и вопрос решался. Обоим сторонам хорошо. Правоохранители срубали очередную палку, криминалитет избавлялся от паршивой овцы. При этом в криминальной группировке сохранялись условности. Презрение к людям в форме. За глаза именовали их мусорами или козлами. Но для пользы дела сотрудничали. Есть даже негласный этикет правил поведения между правоохранителями и криминалом. В свое время я насмотрелся на поведение авторитетов В местах лишения свободы. Специально меня туда возили для получения нужных навыков и опыта. Лучше всего учиться этикету отношений зэков и тюремщиков у особо опасных рецидивистов. Официально их, правда, не существует. Новый уголовный кодекс эту публику не предусмотрел. Но неофициально они в тюрьме еще с десяток лет пофигурируют, пока не сдохнут. Кстати, особо опасные рецидивисты в документах сокращенно писали ООР как и общество охотников и рыболовов, называют же особистыми, особняками, особыми, совершенно не похожи на портрет, который рисует воображение обывателя, гориллоподобный мужик с налитыми кровью глазами. Особисты — это рецидивисты, имеющие 4-5 и больше судимостей, как правило, за кражи. Огромный тюремный опыт этих людей выработал у них великолепные способности притираться к любому человеку. С администрацией, причем со всеми, от низа до верха, особист всегда приветлив, вежлив и доброжелателен. На его физиономии легкая улыбка. Сразу не рассмотришь, что это не физиономия, а волчья морда. Интонации разговора добродушно насмешливые, но не заискивающие. В них присутствует легкая, едва уловимая ирония. Такая манера разговора с первых слов определяет его непринужденность и поверхностность и снимает напряжение у человека, к которому обращается рецидивист. А расслабив собеседника, уже можно и попросить его о какой-нибудь услуге. Особисты – опасные лютые хищники, которых одинаково боятся и свои, и чужие. Среди ментов тоже такие есть, которые живут по своим понятиям и законам. Мент – это профессия, а мусор – состояние души. Не всякий мент – мусор, и не всякий мусор – мент. Для решения своих вопросов Необходимо точно знать, мусор перед вами или нет. Если у вас вопрос честный, лучше подыскать мента почестнее. Гнилой вопрос проще решить с мусором. Я подумаю, как мне тебя найти. Ушел я от прямого ответа. Ларек, в котором ты покупал стекла, через его хозяина можно меня найти. Если решишь начать работать, то просто зайди к нему. Он со мной свяжется, а я с ближайшей попуткой передам список нужного товара. Идет. Кивнул я, и мы пожали друг другу руки на прощание. Интересно получается. Пошел на рынок за автомобильными стеклами, а нашел себе возможную работу. Да еще и избавился от товара, который привез для реализации в этом мире. За медикаменты и диски Кнут заплатил 170 тысяч рублей наличкой. И дал еще 20 грамм золотой крупы, которую я тут же проверил с помощью набора реактивов, которые мне выдали в банке. Золотую крупу в банках в Новой Москве принимают по цене от 1300 до 1800 рублей за грамм. Самородки дороже. Итого получилось, что учетом золота мне удалось продать весь свой товар за 200 тысяч рублей. Нормально я так наварился. Вложил чуть больше 50 тысяч, а продал за 200. Прибыль 150 тысяч рублей. Отлично. Утром Дима выдал 300 тысяч, В обед сбыл товар еще за 200 тысяч. Считай, за один день стал богаче на полмиллиона. Если так дальше пойдет, то скоро я стану миллионером. А жизнь-то налаживается. Сразу как-то стало веселее и приятнее. И пусть за деньги все не купишь, но когда в кармане звенит монета, то как-то спокойнее становится на душе. До самого вечера копался с Нивой, доведя ее до ума. Золотал все дырки, заграсил краской из баллончика, вставил стекла. Получилось хорошо. Завтра схожу еще раз на рынок, надо прикупить кое-чего для машины, ну и заглянуть в оружейный магазин, чтобы купить себе что-то для самообороны. Кстати, можно посмотреть, что за оружие и по каким ценам предлагает банк, у которого есть своя сеть экипировочных центров. В банк надо еще зайти, занести остаток за пакет купец. Сотрудник банка, консультировавший меня, обещал подыскать мне комплект оборудования, бывшего в употреблении, которые значительно дешевле нового. С учетом смертности среди торгашей, думаю, найти боушный комплект будет не проблема. А еще надо все-таки поглядеть, что у них тут за курсы подготовительные по стрельбе. В общем, меня учить стрелять не надо, я сам кого хочешь научу. Но одно дело, когда тебя долгие годы готовят атаковать и нападать из засады, и совершенно другое дело, когда тебе самому надо противодействовать нападающим, находясь в обороне. Тут уже совершенно другой каленкор. Если есть возможность получить нужные знания и навыки, то почему бы этим не воспользоваться? Знание – сила.